Не жди. А что бывает с людьми, которые отказываются поедать концентраты и вырабатывать деньги? спросила Гера. Я пастырь добрый, ответил Эндлиль Маратович. Ругать не буду. Но ты сама подумай, как корова может отказаться вырабатывать молоко и придется перестать кушать. Но ведь люди, наверное, могут вырабатывать вместо денег что-то другое.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 Он поднимет вас в гараж моего дома.